Отступление первое, слегка вопросительное. Полноводная Арита берет свое начало у подножия Таркских гор, медленно течет по полям Токалии, заглядывает в низменности Кейсна и впадает в Сию, самое большое из хурских озер. По пути забегает Арита и к Таркриму, показывается близ западных стен города и вновь мчится вперед. Чуть поотдаль от основного русла в самом тарк расположилась старица, поддерживаемая добрым десятком подземных ключей. Так что его жители при любой, даже самой страшной осаде, не останутся без воды. На берегах же самой Ариты кого только не встретишь. Высокая черноволосая девушка в бирюзовом платье под цвет глаз окинула мрачным взором берег реки, И, подобрав среди ошлифованной водами гальки мелкий камушек, силой запустил его по водной глади. Не весь как попавший на берег осколок вулканического стекла, отполированный волнами, резво заскакал по воде. Девушка проводила взглядом оставленные им блинчики и задушевно сообщила окружающей природе. Кхартелье Илье Рантангатхин. Фраза, произнесенная ее высочеством Марикой из «Аргал Гартаркхан», была составлена по всем правилам классического старотемного и представляла собой столь виртуозно построенную и, мягко говоря, неприличную конструкцию, что не всякий толмач рискнул бы перевести сие выражение на всеобщий, беспокоясь за собственный моральный облик. И это вполне объяснимо. А потому раздавшийся из-за спины девушки вопрос прозвучал как минимум глупо. «Прекрасная принцесса не в духе, ну а как максимум издевательски!» «Какая догадливость!» – фыркнула, не оборачиваясь, марика «А то ж, легко согласился нежданный собеседник. «Вот только я не могу понять, чем это вызвано». После этих слов принцесса решила повернуться к говорившему. За ее спиной, ярдов трех от реки, рос огромный дуб. Одна из ветвей, расположенная на высоте четырех человеческих ростов, протянулась к самой воде. И именно на ней сидел, откинувшись назад, и опершись спиной о ствол молодой парень. Темноволосый, тонкокосный. Одну ногу он согнул в колени, уперев в ветвь. Вторую же беззаботно свесил, качая моргула, как говорят крестьяне. Марика окинула любопытствующего взглядом и фыркнула. Тем что мне это все надоело. Парень заломил бровь, ожидая продолжения, и так не дождавшись, вздохнул. «Но ведь вы так ничего и не объяснили, прекрасная принцесса!» «Кей Асгойр Гар Ашхай!» перебила его девушка. «Я сотню раз вам говорила, не смейте называть меня принцессой. В конце концов, у меня есть имя, тем более еще и на «вы», придумал тоже». Парень тихо вздохнул, А затем вдруг сладко потянулся и спрыгнул с дерева, не обращая никакого внимания на огромную высоту. Чуть присев, приземлился на ноги и, усмехнувшись, направился к принцессе. «А разве что-нибудь изменится, если я, как в детстве, буду звать тебя просто Марикой?» «Изменится!» – упрямо возразила она. «Думаешь, одному дирну надоело, что его постоянно называют вашим высочеством? Так он хотя бы сбежать может!» Кей медленно опустился на землю, осторожно коснулся ладонью воды. «А ты?» – Марик отвела взгляд. «А что я? Ди вообще сбежал. Терри и Гил уехали. Путешествуют. А я?» «За последние несколько лет я выезжала из Кардмора всего один раз. И то лишь потому, что смогла убедить маму, что если с Терри или Гилом что-то случилось при взятии Герана, то мой дар целительниц необычный для Темной, может помочь». Видите ли, тогда Терри и Гиллу могла грозить опасность, а сейчас на территории Темной Империи ничего случиться не может. Кей, я торчу здесь. Знаешь, как мне все это надоело. Парень задумчиво и словно не слыша жалоб собеседницы, поболтыхал пальцами в воде. А потом вдруг неожиданно вскинул голову. На лице проскользнула плутовская усмешка. Марик, но ведь у всех есть проблемы. Давай я тебе тоже пожалуюсь. И прежде чем девушка успела хоть что-то сказать, Кей крайне натурально загласил. «Вот у меня отец уехал. Мама. Ну ладно, мама, ничего. Но сестры, сестры, это ж просто кошмар. Ты представить не можешь, как это ужасно, когда ты оборотень, а родные сестры темные. Ты ведь знаешь, в случае брака между истинным оборотнем и представителем иной расы Ребенок рождается либо многоликим, как один родитель, либо темным, светлым эльфом, как другой. Унаследовать те и другие способности попросту невозможно. Так ведь и Лура, и Стия, и Кира – не оборотни. Они меня уже достали, честное слово. Ладно, Кира – она моя двойняшка, это еще можно пережить. Но Стия или Лура – замучили они меня, просто слов нет. Кей на мгновение замолчал, прерывая поток жалоб, а потом, как ни в чем не бывало, поинтересовался. «Ну как? Прониклась моими бедами и невзгодами? Или мне продолжить?» «Кей, ты неисправим!» «Жизнь заставляет», — хохотнул он, плеснув ей в лицо водой, а потом, рассмеявшись, резко дернулся в сторону и увернулся от отделившегося с поверхности реки водяного шара. Император благозимье задумчиво затарабанил пальцами по столешнице. План, четкий, точный, выверенный до мельчайшего движения и жеста, рухнул в один момент. И из-за кого? Из-за какого-то эльфа. А ведь все было так прекрасно продумано. Темная империя, раздираемая гражданской войной. Светлые земли, где государства попросту не доверяют друг другу, подозревая всех и каждого в сговоре с темными. Вызов и последующее изгнание царицы ночи. Кто, как не темный, мог это сделать? Война, в которой сцепятся темные, светлые и четкие, точные удары армии Благоземья. Обескровленная Алария должна была пасть к ногам Благоземья, а весь Араш объединиться под властью одного человека. Лориэля можно было просто не брать в расчет. Его брак с Рениной вряд ли продлится дольше года. И вдруг... Все рушится, как карточный домик, задетый неловкой рукой. И из-за кого? Из-за этого же Влариэля. Но вот как этот маргулов-эльф мог позволить властелину прийти в затерянный храм? Ведь именно там 7000 лет назад была вызвана, э, слишком грубо, пожалуй, лучше приглашена. Вот именно, приглашена в этот мир царица ночь. Все должно было повториться, как мелодия, по точно написанной партитуре. Теперь же… Теперь в затерянный храм пришли не только темные, но и светлые. А значит, не получится. Просто физически не получится стравить их. Хотя… Пустой кувшин, неловко задетый Влариэлем, покатился по полу. Эльф уже прикончил в одиночку пару сосудов и начинал третий. Но хмель упорно отказывался брать графа Ли Алиристиаля. Все, жизнь кончена. Можно со спокойной совестью идти и вешаться. Кузина, несомненно, сообщила князю, кто пытался открыть проход за грань. А раз так, дорога в Дубраву закрыта. Да и Галерму не нужен взять неудачник. Все кончено, боги. Но почему? Почему Кристо двадцать с лишним лет назад выбрала какого-то темного, отказав собрату? Ему, графу Ли аль -Рестиэлю. А сама-то полукровка. Нет, конечно, по матери она двоюродная сестра нынешнего князя. Но ее отец-то – обычный человек, даже без особых способностей в светлой магии. Почему вся слава достается Мериту? Почему кто-то получает все, а ты – ничего? Почему, почему, почему? Ты упоминал имя Гойр. Кто он? Разорвал тяжелые размышления эльфа голос императора Благоземья. «Что?» Лориэль не сразу понял, что обращаются к нему. Глерму пришлось еще раз повторить вопрос, и лишь тогда эльф ответил. «Гойр?» «Начальник личной гвардии Аргала Гартаркхана, темного властелина». «Он женат?» «Аргал!» Вино медленно, но верно давало о себе знать. «Ах, Гойр, кажется, да». «Отлично!» Лицо Галерма Л. исказила усмешка Аскал. Найди мне образцы почерка темного властелина. Зачем? Если ты хочешь, чтобы наш договор оставался в силе, делай, что говорят. Но где я возьму? Где хочешь? Взорвался император. Подписанные указы, личные письма, что угодно. Найди и принеси. Стальная пустыня считалась гиблым местом. Около семидесяти веков назад пришла в мир Араша, царица ночь. Первыми удар ее армии приняли на себя земли графа Картейла. Ныне там лишь ветер перебирает барханы, появившиеся на месте великих городов до цветущих садов. Хоть прошло много лет со времен раскола, но мало кто отваживается заходить в эти места. Вьется, бесится и кружится песок под ударами раскаленного сильного ветра вонзаются песчинки острыми кинжалами в кожу, оставляя крохотные оспинки. И если темные могут еще хоть что-то противопоставить буйству стихии, укрепив кожу, то светлые редко кто рискнет пересечь, а то и просто зайти в стальную пустыню. Впрочем, ту парочку, что сейчас шагала по пустыне в сопровождении увешанного заполненными клетками сторха, вьючного животного, похожего на огромного защищенного зеленой и броней слизня, коренного жителя этих земель, это не останавливало. Стальной пустыни, крайне дружелюбные к разумным обитателям аларийского материка, могли существовать лишь такие животные, таких в других местах не найдешь. Настало время, когда богачи по обе стороны западных кур заинтересовались чудными представителями здешней фауны. У них вошло в моду, держать забавных, хотя порой и опасных животных в личном зверинце. Ну, а спрос всегда рождает предложение. И поспешили в гиблый край отряды браконьеров-контрабандистов. Многие погибали, не выдержав буйства стихий, не пережив внезапных нападений кростов, дейвнов и мармаров. Но прочих искателей приключений это не останавливало. Вот и сейчас. Пожалуй, нынешний отряд – был одним из самых странных. Как уже говорилось, путешественников было всего двое, но его необычность заключалась не в этом. Пустынные волки, как сами себя называли искатели приключений, часто работали двойками. Удивляло именно то, кто входил в эту двойку. Слишком уж разными они были. Но, как известно, противоположности притягиваются. И раз уж в плутовке Ансилле, богиней судьбы, захотелось свести их, Почему бы и нет? Нира, девятнадцатилетняя изящная девушка, остановилась, вскинув руку, и в тот же момент мужчина, покрытый бронзовой чешуей темный, ведущий в поводу сторха, замер, опустив повод и выхватив меч. Кто-то из далеких предков его компаньонки был эльфом, так что девушка обладала зачатками магии духа. Конечно, на полноценного стража она не тянула, Но почувствовать чье-то присутствие под толстым слоем песка могла. И можно только молиться, чтобы этим кем-то не оказался крост, жуткий песчаный полос, душащий своих жертв. Но сражаться темному воину не пришлось. Девушка отрицательно махнула рукой. За время общения между компаньонами выработала своя система знаков. И, опустевшись на колени, принялась разгребать один из барханов. Воин замер рядом, приготовившись, в случае чего отразить нападение. В правой руке был меч, в левой – плотный хвост ночной плети. Не особо опасное заклинание, но зверя, решившегося посокусить, отогнать может. Может, пошутила Ансила, а может, решила поиздеваться, сведя вместе Рона Гартшена, отлученного рыцаря, и Ниру Эртис, девчонку-полукровку из трущоб Скилса. «Может. Но они сработались, и сейчас были одной из лучших команд, занимающихся подобным делом». Девушка копала долго, Арон даже не мог ей помочь, видя, как острые песчинки режут и рвут плотную ткань перчаток. Когда-то, еще в самом начале совместной работы, он попытался помочь раскопщице. Отложил меч и через несколько мгновений чудом сумел отразить нападение возжелавшего крови Дэйвна – материализовавшегося в воздухе. Только тонкий шрам, пересекавший левую бровь, остался как напоминание. Правила просты. Каждый должен заниматься своим делом. Воин защищает, искательница ищет. Иначе следующего визита в стальную пустыню может просто не быть. Наконец девушка на кого-то наткнулась. Еще несколько движений, и на свет божий появилось странное существо – Маленькая, с длинным хвостом и огромной пастью, наполненной мелкими острыми зубами. Животное скорчилось в неопрятный комок, туго обвившись вышеупомянутым хвостом. Похоже, его попросту засыпала песком нескончаемая буря. Находка была бережно помещена в отдельную клетку, и так как больше засовывать трофеи было некуда, пустынные волки направились прочь. Лишь приблизившись к границам стальной пустыни, когда можно было открыть рот, не опасаясь наглотаться песка, Рон поинтересовался. «Зачем ты его взяла?» Девушка удивленно покосилась на него. «Продадим на каивцкой ярмарке». Мужчина бросил короткий взгляд на зверька, по-прежнему не подававшего признаков жизни, и сплюнул. «Ярмарка только через три дня. Он подохнет раньше». «Ну что?» – фыркнула Нира – Все равно в накладе не останемся. Все клетки заполнены.